Глава 41. Структура заключительной части сессии. Компоненты заключительной части сессии. Заключительная часть терапевтической сессии включает в себя совместное подведение итогов, формулировку домашнего задания и получение обратной связи от клиента. В схематичном виде – Компоненты заключительной части терапевтической сессии представлены на рисунке 43, который можно найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. В последующих главах этого практического пособия каждый компонент заключительной части сессии подробно рассматривается отдельно, вкупе с частыми проблемами, возникающими на каждом этапе заключительной части сессии.